Автору удалось установить также значение странного слова «кристелье», затратив, впрочем, немало усилий, которые оказались совершенно бесполезными. Сперва автор предпринял несколько попыток, как раз бесполезных, узнать у молодых клириков значение этого термина, напоминающего по созвучию «клистир». Термин этот был сообщен ему чрезвычайно надежной свидетельницей старушкой Коммер в разговоре о церкви. Итак, результат первой попытки был негативным. Неоднократные звонки в различные церковные и благотворительные организации также ни к чему не привели. Эти организации сочли абсолютно безосновательно, что их разыгрывают. Нерешительно, с тысячей предосторожностей, они просили пояснить им слово «кристелье» в контексте. Но выслушивали лингвистические упражнения автора без всякого интереса и тут же бросали трубку, то есть клали ее на рычаг. Все это рассердило автора и отняло у него много драгоценного времени. Наконец ему пришла в голову мысль, которая могла прийти раньше, а именно спросить о значении непонятного слова Марию Вандорн, поскольку слово это явно родилось где-то в пределах треугольника Верпентолцем Лисслих. Не задумываясь ни на секунду. Мария заявила, что речь идет о местном термине для обозначения христианского обучения, иначе говоря, обучение молитвам. Собственно, так у нас называли уроки закона Божьего, которые священник проводил вне школы. На эти уроки заглядывали иногда и взрослые, чтобы освежить в памяти некоторые молитвы. Одно плохо, уроки обычно проходили в такое время, когда мы заваливались спать после сытного обеда, часа в три дня по воскресеньям. Мария Вандорн Видимо, мы имеем здесь дело с католическим вариантом лютеранской воскресной школы. Автор, который и без того прекратил на время свои розыски из-за боксерского матча Клей Фрейзер, впал в тяжкие сомнения. Он не знал, вправе ли он тратить крупные суммы и тем самым наносить ущерб финансовому ведомству, иными словами, не знал, вправе ли он предпринять поездку в Рим чтобы попытаться собрать материалы о судьбе Гаруспики в Центральном архиве ее ордена. Весьма солидные затраты автора на встрече с двумя иезуитами во Фрейбурге и в Риме, включая сюда стоимость телефонных разговоров, телеграмм, почтовых отправлений и железнодорожных билетов, себя не окупили. Встречи оказались чрезвычайно интересными, но очень мало дали следствию. Ничем существенным Автор не обогатился, если не считать подаренного ему лично изображение святого. Совсем иное дело Маргарет с ее расшатанными экзокринной и эндокринной системами. Посещая Маргарет, автор почти ничего не тратил, если не считать таких пустяков, как покупка нескольких букетиков, фляжки с джином, весьма скромных размеров и пачку сигарет. Даже такси автор обычно не брал, справедливо считая, что ему куда полезнее пройтись пешком. Но именно в разговорах с Маргарет удалось выяснить несколько весьма существенных и совершенно неожиданных подробностей о Генрихе Груйтоне. К тому же, кроме налогово-политических соображений, автора останавливали еще чисто личные соображения. Он боялся причинить неприятности милой сестре Цицилии, боялся поставить в неловкое положение сестру Сипиенцию. Наконец боялся, что Альфреда Шейкенса, правда, не вызывавшего особой симпатии, еще раз подвергнут наказанию и перебросят на новое место. Чтобы решить все эти проблемы в спокойной обстановке, автор отправился к низовьям Рейна в вагоне второго класса в поезде без вагона ресторана и даже без буфета с напитками. Он проехал город паломников Кевелар, проехал родину Зигфрида, а вслед за тем город, где Лоэн Грин пережил стресс, потом сел в такси и, миновав родину художника Бойса, остановился в деревне в двух километрах от железной дороги. Деревня эта сильно смахивала на голландскую. Утомленный почти трехчасовой ездой в неудобном поезде и в такси, немного раздраженный, автор решил сперва подкрепиться в закусочной, где весьма приятная блондинка любезно накормила его булочками, салатом с майонезом, и котлетами, горячими. Кофе она посоветовала пить напротив, в деревенской гостинице. Улица тонула в тумане, казалось, будто бы в прачечной. Автор сразу смекнул, что Зигфрид, который, по преданию, во времена Оны проскакал через Нифельхейм, направляясь в Вормс, на самом деле был родом из этого самого Нифельхейма.